Сложить в посуду, залить холодной водой, довести до кипения. Снять пену и варить 20-30 минут. Затем процедить. В кипящий бульон положить очищенный и нарезанный кубиками картофель, морковь, измельченный лук, корень петрушки и варить 10-15 минут на слабом огне. Затем добавить кусочки рыбы, пряности, соль и продолжать варить еще 15-20 минут. Перед подачей на стол влить в суп растопленное сливочное масло, а сверху насыпать мелко нарезанной зеленью. Рыба 500 граммов, вода 1,5 литра, картофель 800 граммов, морковь 100 граммов, лук репчатый 100 граммов, сливочное масло 30 граммов, петрушка корень 30 граммов, специи, соль по вкусу. Суп с рыбными фрикадельками. в кипящую воду положить очищенный и нарезанный кубиками картофель, морковь, корень петрушки и варить 15-20 минут. Для фрикадельек селеры рыбы, жареный лук пропустить через мясорубку. В полученную массу влить половину яйца, растопленное сливочное масло, добавить немного воды, молотый перец и соль. Затем всё хорошо перемешать. Сделать фрикадельки в виде шариков. В фрикадельки опустить в суп, добавить лук, пряности и варить 20 минут. При подаче к столу суп посыпать мелко нарезанной зеленью. Рыба 400 г, вода 1,4 л, картофель 500 г, яйцо 1 штука, лук репчатый 100 г, морковь 100 г, петрушка корень 30 г, лавровый лист, перец чёрный, соль по вкусу. Рыбный с крупой. Для приготовления рыбного бульона используют головы, кости, плавники. Из голов предварительно удалить жабры, глаза, затем залить холодной водой и довести до кипения. Снять пену, добавить корень петрушки и репчатый лук. Варить при слабом кипении 30-40 минут. Когда бульон процедить, в кипящий бульон положить подготовленную крупу, картофель, посированные овощи. И варить до готовности, за 5-10 минут до окончания варки, положить в подготовленные куски филейной части рыбы, соль, специи. Картофель 800 граммов, вода 1,4 литра, крупа перловая 80 граммов, морковь 100 граммов, зелень 20 граммов, лук репчатый 100 граммов, масло растительное 20 граммов, рыба 350 граммов, соль, специи по вкусу. Солянка рыбная. Соленые огурцы нарезать ломтиками или ромбиками. Огурцы с грубой кожицей и зрелыми семенами очистить от кожицы и семян. Подготовленные огурцы припустить, репчатый лук нашинковать и спассеровать с томатом пастой. У оливок вынуть косточки, а маслины промыть. Лимон очистить от кожицы и нарезать кружочками. Рыбу с костным скелетом разделать на филе с кожей без костей. Нарезать и припустить в бульоне. В кипящий бульон положить пассированный лук и томатную пасту, требушные солёные огурцы, каперсы с рассолом, специи. Солянку довести до кипения и варить 10-15 минут. При подаче в тарелку положить припущенные до готовности куски рыбы налить солянку, положить маслины, кружочек лимона и посыпать мелко нарезанной зеленью. Рыба судак 500 г, вода 1,4 л, лук репчатый 200 г, огурцы солёные 200, маслины 40, оливки 40, томат-паста 20 г, масло сливочное 30, лимон 40 г, каперсы 60, соль, специи, зелень по вкусу. Солянка домашняя мясная. В кипящий бульон положить картофель, нарезанный кубиками, и варить почти до готовности. Мясные продукты нарезать тонкими ломтиками. Затем добавить пассированный лук и томатное пюре, припущенные огурцы, подготовленные мясные продукты, специи и варить 5-10 минут. При подаче положить сметану и посыпать рубленной зеленью петрушки. для придания более острого вкуса в солянку в конце варки можно добавить процеженный огуречный рассол.